Глава 5. Утопленница. Не беспокойтесь ни о чём, не заботьтесь о разозленных погонях. Виновник всей этой кутерьмы медленно подходил к старому дому и пруду. Не нужно, думаю, изсказывать, что это был легко. Чёрный тулуп его был расстёгнут, Шапку держал он в руке, пот валился с него градом. Величественный и мрачный чернел кленовый лес, осыпаясь только на оконечности, стоявший лицом к месяцу тонкою серебряною пылью. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Всё тихо. В глубокой чаще леса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему веки. Усталые члены готовы были забыться и онеметь. Голова клонилась. "Нет, эток, я засну ещё здесь", говорил он, поднимаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся. Ночь казалась перед ним ещё блестательнее. Какое-то странное, упоительное сияние примешалось к блеску месяца.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 Она качает слегка головою, она машет, она усмехается. Сердце его разом забилось. Вода задрожала и окно закрылось снова. Тихо отошёл он от пруда и взглянул на дом. Мрачные ставни были открыты, стёкла сияли при месяце. Вот как мало нужно полагаться на людские толки, подумал про себя герой наш. Дом новёхонький, краски живы, как будто сегодня он выкрашен.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 Какую-то сладкую тишину и тихое раздолье ощутил он в своем сердце. Настроив бандуру, заиграл он и запел. «Ой, ты месяц уми, месяченьку, и ты зоры ясна, ой, светить там по подверье, де девчина красна». Окно тихо отворилось, и...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 Мне тяжело, мне душно от неё. Я не могу через неё плавать легко и вольно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Отыщи её, парубок. Левко посмотрел на берег, в тонком серебринном тумане мелькали лёгкие, как будто тени, девушки в белых, как лук, убранных ландыш мирубашках. Золотые ожерелья, манисты дукаты блистали на их шеях. Но они были бледны,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 И одна девушка вышла из толпы. Легко принялся разглядывать её. Лицо, платье, всё на ней такое же, как и на других. Заметно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницей и быстро перебегала от нападения хищного врага. "Нет, я не хочу быть вороном", сказала девушка, изнемогая от усталости. "Мне жалко отнимать цыплёнков у бедной матери". Ты не ведьма, подумал Левко. Кто же будет вороном? Девушки снова собирались кинуть жребий. Я буду вороном, вызвалась одна из середины. Левко стал пристально вглядываться в лицо ей. Скорый смело гналась она за вереницей и кидала во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левко стал замечать, что тело её Не так светился ско ку прочих, внутри его виделось что-то чёрное. Вдруг раздался крик, ворон бросился на одну из вереницы и схватил её, и левку почудилось, будто у ней выпустились когти, и на лице сверкнула злобная радость. "Ведьма", сказал он вдруг, указав на неё пальцем и обратившись к дому. Панночка засмеялась, и девушки с криком увели за собою представлявшую ворона. Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, тебе не золото нужно. Ты любишь Ганну. Но суровый отец смешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает. Возьми, отдай ему эту записку. Белая ручка протянулась, лицо её как-то чудно засветилось и засияло. С непостижимым трепетом и томительным биением сердце схватил он записку и проснулся.